Глава 20 Юна Лебедева. Народ, кажется, я и правда решилась. Не знаю, что из этого выйдет, но... Только не смейтесь, я участвую в самом настоящем дефиле, которое — мода, подиумы и все дела. Фух, если кто готов поддержать во мне боевой дух, при этом ни разу не улыбнувшись и не выложив видео на YouTube, заглядывайте на огонёк. 20 июня. По скриптам У меня есть работа. Не спрашивайте. Пост-постскриптум. по Про свадьбу тоже не спрашивайте. Статус. Все сложно. Йона не раз убеждалась, что если что-то очень нужно, вот прямо сейчас, кровь из носа, то ни за какие коврижки оно не найдется, пока не наступит полное отчаяние и не захочется махнуть рукой на безрезультатные поиски. И только тогда, когда придет пофигизм, нужная вещь, сама всплывёт из ниоткуда в самый неожиданный момент. Например, ищешь ты ключи от машины, опаздываешь на экзамен. Там злой препод с бзиком на пунктуальности. С виду интеллигентнейший дядечка в круглых очках, но стоит кому-то зайти в аудиторию на две минуты позже положенного, как человеческая оболочка, опадает на пол лягушачьей кожицей, а наружу, изрыгая пламя, выглядывает тёмный лорд». И вот ты переворачиваешь весь дом, вызываешь такси, вдавливаешь несуществующую педаль газа, нервно ёрзаешь и стонешь на каждом светофоре. Получаешь порцию адского огня и оценку на бал ниже заслуженной. Приползаешь домой, обессиленная, уничтоженная и высосанная до капли. Падаешь на кровать и вуаля! Что это такое острым углом вонзается в поясницу? Ключи, что же ещё? Нечто подобное случилось и с поисками работы. Юна составила красивое и складное резюме, прямо хоть на гербовой бумаге, печатай и прыской поверх французскими духами. Разослала по приличным вакансиям. Шутка ли? Работа в офисе, крупная компания, полный соцпакет и зарплата от 100 тысяч. Села и принялась ждать, что телефон вот-вот станет разрываться, как в одноимённом шедевре Чуковского. «Ни одного звонка». Ни оленя, ни тюленя. Вообще никого. К вечеру Йона уж занервничала, но потом на почту пришло приглашение на собеседование. Вдохновившись и всю ночь проворочившись без сна, репетируя речь перед работодателем, за которой должны были последовать слезы умиления и немедленное заключение трудового договора, Юна встала затемно, накрасилась старательно, расправила локоны, закрученные на бумажке, и отправилась навстречу светлому будущему. смутное подозрения закрались уже тогда, когда Юна, плутая в дебрях городского транспорта, добралась с тремя пересадками до мрачной и неприветливой промзоны, где сам Бог велел снимать кино про постапокалипсис. Покосившаяся картонная вывеска — «Интерстройтехпромфинанс» уверенности не прибавила. А уж когда выяснилось, что суть работы состоит в том, чтобы сидеть в полуподвале, обзванивая стариков и предлагая чудодейственные БАДы за 12 тысяч рублей плюс проценты, которые ограничивает только ваша фантазия, Юна и вовсе приуныла и поняла, что если светлое будущее и наступит, то уж точно не сегодня». Впрочем, опускать руки Юна не привыкла, а потому решила сменить тактику и проверила все фирмы, куда накануне отправила резюме. Благо, бывшие работники потрудились оставить подробные отзывы. Результаты поражали воображение. Таких историй Юна ещё не видела. Обманы с испытательным сроком, чёрная зарплата, липовые документы, криминальное начальство — Фантазия горя работодателей не знала границ. Юна никогда не думала, что существует столько способов надуть человека. А ещё говорят, что в Москву все едут на заработки. Как здесь вообще получается выжить у приезжих? Такси? О, про такси Юна тоже почитала, и волосы на затылке зашевелились. Убийства, нападения, угоны. Водить она, конечно, умела. Москву тоже примерно знала. Но умирать молодой не хотелось. Напуганная до да, чертиков, Юна вернулась в хостел, обхватила голову руками и подумала, что неплохо бы к следующему собеседованию обзавестись перцовым баллончиком. Зарплатную планку пришлось снизить, мечты о карьерном росте — запихнуть поглубже, брезгливости вовсе отключить. Рассылать резюме наугад Юна больше не стала. «Только звонить самой». В элитный магазин одежды, к примеру, где она не раз отоваривалась лично. «Образование?» — спросила её женщина с голосом английской классной дамы. «Неполная высшая». «Иностранные языки». «Английский бегло, французский немного, немного немецкий». «Опыт?» «Нет, но я знаю вашу коллекции и сама часто...» «Размер одежды» напирала строгая дама и юна все гадала когда же наконец раздастся удар кнута 52 густо покраснев призналась юна мы вам перезвоним можно на этот номер если хотите я продиктую еще электронную почту спешно затороторила юна но поняла что говорит сама с собой в список тупиковых вариантов отправились и магазин игрушек, и салон красоты, и антикафе, и два банка, и турфирма, и даже кондитерская. Медицинская книжка осведомился шмыга и кашля гнусавый мужик. Нет, но я могу. И снова июня не дали ни малейшего шанса. Настроение и вера в себя медленно сползали вниз, как сопля, оставленная не самым метким постояльцем хостела. На, на предварительную примерку перед дефиле Юна шла, обреченно загребая ногами, шаркая и чувствуя себя главной столичной неудачницей. За пару дней она уже и забыла, как выглядят полированные витрины, хипстеры и дорогие машины, словно жила в черте города, а в пьесе Горького «На дне». Желудок горел от быстрорастворимых супов, Гель-лак начал облезать, потому что предпочёл смерть регулярным контактам с хозяйственным мылом. Оставалось только ждать, когда уже начнётся чехотка проказы или, на худой конец, что-то венерическое. Ходить в туалет в позе орла с каждым днём становилось всё труднее. И Юне казалось, что как только она плюнет на условности, бактерии и принципы, и просто опустится на сиденье, наступит трудность. Точка невозврата, за которой только мрак, тлен и богатый материал для документальных фильмов о нищете и безысходности. У входа в лофт Йона споткнулась и чуть было не упала, удержалась в последнюю секунду, схватившись за стену, и хотела уже продолжить путь в бездну, как вдруг обнаружила под ладонью листок с объявлением. «Требуется администратор! Хостес! Срочно!» «Работа посменная. Английский приветствуется. Можно студентам. Питание». На слове «питание» у Юны нетерпеливо сжался желудок, а на глаза навернулись слезы. И она даже не стала читать дальше. Просто сорвала объявление, чтобы обезопасить себя от конкурентов. Осмотрелась по сторонам, нашла еще два листка, и их тоже уничтожила без малейших угрозений совести. Взглянула на свое отражение в витрине. «Самым приличным во всём её облике было чёрное платье. Спасибо, Айгуль». Растрёпанные волосы, усталое лицо и сутулая спина вряд ли могли расположить к себе потенциальных работодателей. Но Юна после дрейфа по океану безденежья увидела заветные берега Гавайев, а потому решила грести изо всех сил обеими руками. Стянула волосы в пучок, припудрилась, Нарисовала стрелки, наплевав на любопытство прохожих, и, вытянувшись по-гусарски, широким шагом направилась на штурм. Она была готова вгрызаться зубами в стойку ресепшн, раскорячиться в карусели стеклянных дверей, чтобы заблокировать всем выход, устроить лежачую забастовку или зубной щеткой почистить ботинки потенциального босса. Все что угодно, лишь бы только ее взяли. Однако кирпичные стены лофта, как и борода менеджера, были брутальными только с виду. «Здравствуйте, я по поводу работы!» — с ходу выпалила Йона, нависнув над человеком за стойкой. «Английский upper intermediate, разговорный французский и немецкий четвёртый курс факультет политологии. Аккуратная, пунктуальная, исполнительная, московская прописка, без вредных привычек. Хостес!» Бородач поднял на юну большие печальные глаза, как у сен -Бернара. «Да, я могу заступить хоть сегодня, только сразу после предварительной примерки для конкурса». «Модель, значит?» — без выражения спросил менеджер. «Ага». «В ночную смену заступите?» «Так точно, шеф». Йона даже дышать боялась, чтобы не спугнуть удачу. «Ладно», — протянул Бородач. «Зайдите в красную дверь на втором этаже, скажите от Сергея, вас оформят». На примерку, Юна явилась уже совершенно другим человеком. Сумочка полегчала граммов на 20, аккурат столько весело купленная у метро трудовая книжка. А уж сколько кило страхов и сомнений осталось в бухгалтерии. Ни одна диета не даст подобный результат. Лофт наводнили девушки в теле. Такого количества пышек Юна ещё не видела. Она словно попала в другое измерение, где запрещены зелёные овощи, фитнес-клубы, а размеры меньше XL просто не существует. На общем фоне худенькие женщины из журнала казались болезненными и какими-то до. Может, в этом и заключается причина мирового заговора против более объёмных людей, ведь всё познаётся в сравнении — Юна с детства смотрела на маминых подружек, одержимых счётом калорий и похудением. Хотя из их уст слово "диета" звучало как кощунственное богохульство, немедленно сменить 44 размер на 42. Это что вообще за цель такая? Конечно, слушая самобичевание на тему "разъелась", отстроенных дамочек, Юна себя считала чуть ли не ошибкой природы, Мамонтом. ламантином. «За морским чудищем!» И в слезах убегала утешаться Кайгуль за очередной печенюшкой. А сейчас вдруг Йона оказалась не самой полной в комнате. Более того, девушки вокруг неё не комплексовали, а вели себя как богини. На организаторов посматривали свысока. Двигались с царственной грацией Клеопатры. И самое удивительное, что это выглядело совершенно не смешно. Напротив, вполне себе органично. «Вы Кулешова, да?» С улыбкой подошла к Юне блондинка с пикантной родинкой на щеке. «Мне очень понравилось ваше фото. Так атмосферно. Скажите, а кто ваш фотограф?» «Мой». Юна уже хотела назвать Ромину студию, но вдруг вспомнила, что даже гении бывают предателями, и передумала. «Секрет. А вы?» «Оксана». Блондинка разочарованно вздохнула. «Понимаю, никто не хочет делиться контактами, а хорошего мастера сейчас так трудно найти. Уверяю, моего можно назвать хорошим с большой натяжкой», доверительно сообщила Йона. «Нет, снимает он отлично, но как человек...» «Что, приставал к вам?» Оксана понизила голос. «Шутите?» — Йона фыркнула. «Кто станет ко мне приставать?» Оксана с неподдельным удивлением округлила глаза и мотнула головой. Ну вы даёте! Такая фигура и ещё почти без ретуши! Поговаривают, вы тут фаворит! Вон те девицы, видите?» Оксана славоохотливо потянулась к Юниному уху, и, воодушевлённая шансом посплетничать, зашептала. Они вообще пустили слух, что с такими снимками... Вы наверняка попали на конкурс через постель. Мол, куда её родители смотрят? А сами-то? Да если бы им только предложили. Вам уже выдали номерки? Встряла организатор, и Оксана, покраснев, отскочила. Запишитесь на стойке и проходите к дизайнерам. Йона послушно двинулась регистрироваться. Раздражённая женщина в прямоугольных очках провела указательным пальцем по списку, потом обернулась к коллеге и с нажимом произнесла. «Тут Кулешова!» «Та самая?» «Видимо. К Рогову её отправь!» Юна немного растерялась, потому что никогда ещё раньше её не обсуждали в третьем лице, прямо у неё перед носом. «Простите, а что значит «та самая?» настороженно спросила она, но организатор смерила её таким свирепым взглядом, что Йона пожалела о том, что вообще раскрыла рот. «Девушка, не задерживайте, процедила Мегера в очках, и Йона поспешила слиться с толпой. Правда, разговор не укрылся от пристального внимания остальных конкурсанток, и теперь на Йону косились со всех сторон. «Вот видишь?» — Оксана будто взялась из ниоткуда. Её свистящий шёпот заставил Йону вздрогнуть. «Ты у них на особом счету!» — Но почему? Я ведь никого из них не знаю, и они мне ничего такого не писали. — Я-то тебе верю, — кивнула Оксана, — а вот они — сам Макс Рогов. Говорят, его коллекцию в этом году представят и в Милане, и в Нью-Йорке. — Правда? — не слышала о таком. — Да ты что? — Оксана посмотрела на Юну с таким видом, будто она только что созналась в убийстве Кеннеди. — Макс Рогов! «Ну, тот самый Рогов!» Юна не понимала, как деликатнее объяснить новой знакомой, что если несколько раз повторить чьё-то имя, то информация от этого не прибавится. «Ох, и везёт же новичкам!» Печально вздохнула Оксана, так и не дождавшись восторгов по поводу загадочного именитого дизайнера. Теперь уже Юне стало любопытно, что за такой волшебный Рогов её ждёт, и она направилась к гримеркам. Шла, как средневековая ведьма, по городской площади. Иглами впивались неприязненные взгляды. Разговоры стихали, стоило ее не приблизиться. Время от времени прокатывался шепоток. Конечно, тухлыми овощами роскошные девушки не кидались и не скандировали «шлюха!», но ощущение было таким, будто очень хотели. Юна не понимала, что происходит. Она видела этих людей впервые, а вот на них... Её имя произвело странный эффект. Неужели за одной фотографией Нью можно обвинять человека в аморальном поведении и попытках пробиться к победе через постель? Да и с кем именно здесь могла бы переспать Юна? Среди представителей журнала были сплошь женщины. Хотя нет, один чедушный мальчик-ассистент с брекетами. Но он выглядел так, словно знал о сексе только из книг. К тому же... Вряд ли его решение повлияло бы на что-то. Вознамерившись подойти потом к кому-нибудь из шептунов и выяснить, что за тайны мадридского двора, Юна гордо расправила плечи и уже взялась за ручку двери, как вдруг громкий вопль заставил её обернуться. «Юна, подожди!» В противоположном конце лофта стоял Рома. Растрёпанный, потный и запыхавшийся, он махал ей. Не хватало только красных флажков, чтобы матросы из ближайшего порта могли принять сообщение. Юна поджала губы и сделала вид, что понятия не имеет, кто этот городской сумасшедший. Тогда Рома, распихивая локтями пышных красавец бросился через всё помещение и у самой гримерки схватил Юну за запястье. Слава Богу! И с каждым выдохом из его груди вырывался почти туберкулёзный хрип, «Ты... Я опоздал. Звонил!» «Я добавила тебя в чёрный список», — холодно ответила Юна, отдёргивая руку. «Думала, ты поймёшь намёк». «Вадик! Неправильно таймер!» «Слушай, я рада, что у вас с Вадиком всё на мази, но меня, пожалуйста, оставь в покое». Рома поднял указательный палец, потом согнулся, облокотился на колени и отдышался. «Юн, ты прости!» — сказал он уже спокойнее. — Я правда не хотел, чтобы всё так. Ты мне очень нравишься. Я знаю, вы с Игорем ещё не помирились, и если есть хоть один шанс... — А это ты откуда знаешь? — нахмурилась Юна. — Следил, что ли? — Нет, я тебя искал. — Давай без этого. Она надменно вскинула бровь, стараясь выглядеть неприступной, как снежная королева, хотя весь вид Ромы... Вызывал в ней бурю самых противоречивых эмоций. От жажды поколотить, до желания немедленно уткнуться носом в крепкое плечо. Попиариться пришёл. Вперёд. Но ко мне больше не подходи. «Да нет же...» — простонал Рома. «Я по поводу Игоря. Узнал тут кое-что. Ты должна знать, Юн, он хочет жениться на тебе не просто так. Его отец хочет выиграть тендер у твоего отца, понимаешь?» Там контракт на поставку оборудования, суммы драконовские. А еще он подкупил судей, чтобы ты проиграла, а он будет тебя утешать, и ты снова к нему вернешься. Юн, ты слышишь меня?» Она смотрела на Рому остекленевшими глазами и не знала, что ответить.